Глава 31. Конец лета 1982 года. Томми взбудоражен. Запрокинув голову и разинув рот, он медленно кружится вокруг своей оси на лугу Питерса. Над ним тысячи мерцающих вспышек, пламенных капель, и искрящихся камушков, подброшенных в воздух. В них отражается солнце. Они текут, как река, плывут к бушу и обратно и гудят на одной напряжённой ноте. Он пытается смотреть на всех пчёл сразу, но у него не получается. Пчёл слишком много, и летят они слишком быстро. Томми восторженно тянет руку, пытается до них дотронуться и в то же время начинает сам гудеть». Он кружится быстрее, гудит громче и превращается в гудящего дервиша, танцующего босиком на лугу. Босые ноги взбивают пыль. Закружившись, он сам не заметил, как подобрался совсем близко к ульям. Чтобы залететь внутрь и вылететь на луг, пчелам приходится огибать его как препятствие. Одна пчела падает ему за воротник. Томми чувствует, как она ползает под рубашкой. Испугавшись, он пытается её прихлопнуть. От удивления закрывает рот. Запутавшись в ногах, врезается в ближайший улей, покоящиеся друг на друге ящики покачиваются на подставке. Башня накреняется и падает. Два верхних ящика с грохотом опрокидываются в траву. Внезапный шум оглушает Томми, и он перестаёт кружиться. Красивые искорки скрылись из виду. Томми в недоумении таращится на ящике под ногами. Над его головой тем временем собирается негодующий рой. Когда пчёлы начинают жалить, Томми подпрыгивает на месте, хлопает себя по щекам и размахивает руками. Он не понимает, где источник боли, только чувствует, что больно. Ноги, стопы, руки, шея, щеки, уши, ноздри. Пчелы атакуют каждый участок неприкрытого тела. Томми кричит, бьет себя по щекам и бросается бежать. По удачному стечению обстоятельств выбегает к реке. Кто-то гонится за ним. Он оглядывается, но никого не видит но чувствует, как в кожу вонзаются горячие иглы и слышит своего преследователя. Всего в двадцати футах от реки нога проваливается в кроличью нору. Томми не успевает выставить руки и падает лицом вниз на землю. Некоторое время он просто лежит, оглушённый падением, а когда поднимается, кровь течёт из сломанного носа, затекает в рот и капает с подбородка. Он снова принимается бежать, но после падения поворачивает не в ту сторону. Теперь он отдаляется от реки, где мог бы найти безопасное укрытие, и возвращается туда, откуда явился. Пчёлы опять начинают жалить. Почти у самых ульев у Томми подкашиваются колени. Лицо распухло, становится нечем дышать. Каждый протяжный вздох даётся с трудом, Пчёлы всё ещё жалят, но он уже ничего не чувствует. Перекатившись на спину, он смотрит на солнце. Распухшие глаза закрываются. Со всех сторон подкрадывается тьма. На миг в ней ещё виден лучик света, красиво светит. Красиво. Морис обнаружил Томми на следующее утро. Брат неподвижно лежал на траве. Лицо раздулось. Он сразу увидел перевёрнутый улей, а в качестве подтверждения случившегося из кожи Томми торчали ядовитые жало В волосах запутались мёртвые пчёлы. Морис позвал Питерса. Тот торжественно отнёс тело Томми к дому. Марта увидела их издалека и позвала Кейт. Они ждали у ворот, когда Моррис с Питерсом подошли. «Бедняга», — проговорила Марта, — «неси его в дом, мы о нём позаботимся». Питерс вынес на веранду старый стол и положил на него Томми. Марта держала малыша, а Кейт выбирала пчёл из волос брата. Одна по-прежнему вяло копошилась, и Кейт выбросила её в сад. После смерти брат как-то уменьшился, хотя всегда был маленьким. Она достала ведро воды, несколько чистых тряпок и кусок твёрдого жёлтого мыла. «Хочешь помочь?» — спросила Мориса. Тот покачал головой и посмотрел себе под ноги. Кейт с Мартой аккуратно сняли с Томми одежду и обмыли обнажённое тело. Живот у Томми был впалым и твёрдым, И Кейт со стыдом увидела, сколько синяков и шрамов скрывались под грязью. Она полила водой волосы брата, взбила мыльную пену в ладонях. Прикрыв лицо Томми рукой, вымыла ему голову. Грязная вода полилась на столешницу и деревянный пол веранды, просочилась между досок и впиталась в землю. Она высушила волосы Томми полотенцем и причесала их, и ещё долго оттирала его стопы, но вскоре поняла, что грязь впиталась в них навсегда, и они уже никогда не станут чистыми. Марта зашла в дом, и будто в подтверждение, что у неё в закромах найдётся всё, вернулась с чёрными брюками подходящего размера и детской рубашкой в красно-жёлтый цветочек. «Рубашка великовата, но лучше у меня нет». «Красивая», — ответила Кейт. «Томми понравились бы цветы». «Я тоже хочу что-нибудь сделать», — тихо произнёс Моррис. «Держи». Кейт протянула ему полотенце. Моррис промокнул Томми, помог натянуть на него брюки и рубашку и закатал штанины. Теперь казалось, что у брюки Томми в пору. Питерс сказал... «Похороним его с остальными? Я могу смастерить крест?» «Нет», — твёрдо ответила Кейт. Все повернулись к ней и стали ждать. «Томми не хотел бы лежать под землёй в темноте». «А что ты предлагаешь?» — спросила Марта. «Он всегда любил свет». Остаток дня они сооружали костёр. Питерс сказал, что лучше всего возвести костёр на лугу за фруктовым садом и помог, хотя и ворчал, что они зря тратят хорошие дрова. Предложил использовать старые железнодорожные шпалы, что валялись за сараем. «Из них получится хорошая прочная основа», — сказал он. Моррис и Кейт внимательно смотрели, а Питерс выложил миниатюрную модель костра из палочек. «Надо всё сделать как следует. Вот так выкладывайте слоями. Так между досками проникнет воздух. Видите?» «Да», — ответила Кейт. «Гореть должно долго. Нельзя, чтобы конструкция быстро обрушилась». Работали все. Шпалы оказались намного тяжелее, чем выглядели. Марта присматривала за малышом и сворачивала жгутики из сухих листьев капустного дерева. Сворачивала до тех пор, пока руки не занемели. К вечеру всё было готово. Питерс и Кейт взяли столешницу, на которой лежал Томми, завёрнутый в чистую белую простыню, и отнесли к костру. Помост из досок был высоким. Кейт не смогла бы поднять тело так высоко. Это сделал Питерс. Кейт решила, что неплохо было бы положить рядом с Томми какую-нибудь особую вещь, например, игрушку, но у неё ничего такого не было. Тогда она поискала вещицы, которые могли бы ему понравиться, и разложила на костре вокруг тела. Осколки цветного стекла, зелёного и белого, от разбитых бутылок. Марта неохотно отдала ей стеклянную чернильницу с письменного стола в коридоре и три старых медных монеты. У головы Томми Кейт положила бронзовую чашу с алтаря у царской заводи. Она хотела, чтобы всё это сверкало и искрилось на солнце, но сооружение костра заняло весь день, и тень от хребта уже доползла до места, где они стояли. Но над горами... Всё ещё светило солнце. Она тихонько повернула голову Томми, чтобы он смотрел в ту сторону. «Не переживай. Огонь заберёт все печали». Кейт слезла и вернулась туда, где стояли другие. Забрала у Марты малыша, и они стали смотреть, как Питер сплещет на дрова из жестянки с бензином. Их окутали бензиновые пары. Закончив, Питерс отбросил жестянку и отошёл назад. Кейт торжественно зажгла свечу и подошла к костру, держа пламя подальше от малыша. «Осторожно, детка! Близко не подходи!» — сказала Марта. Кейт не осмелилась подойти ближе и бросила горящую свечу. К счастью, та проскользнула между досок и упала на сухие листья капустного дерева. Горючее тихо зашипело, вспыхнуло, и в глубине дощатого помоста зарделось пламя. Костёр окутала густая дымная завеса, но вскоре огонь разгорелся и засиял, а дым рассеялся. В конце концов, языки пламени подобрались к телу Томми. Кейт старалась не смотреть на завёрнутое в простыню тело. Она смотрела на горы. Когда солнце закатилось за вершины, облака расцвели ярким цветом. Постепенно потемнело небо, и вскоре единственным источником света в долине остался горящий костёр. «Жаль, братика вашего», — сказал Питерс, обращаясь к обоим детям, — и ушёл. Марта тоже попрощалась. Обняла Кейт и пообещала утром помочь, чем надо — Она предупредила Кейт, что тело не сгорит целиком. Останутся кости. Их надо будет собрать и тоже сжечь. Морис и Кейт встали рядом. Малыш уснул у неё на руках. Глядя на пламя, не хотелось думать ни о чём. Почему-то они удивились, когда средняя часть помоста наконец провалилась, и он рухнул, как и предсказывал Питерс. Отшагнули назад. В ночное небо взметнулся столб раскалённого воздуха, в котором плясали искры и тонкие ошмётки горящей коры и листьев капустного дерева. Искры взлетали всё выше и выше, вращались и мерцали, и в конце концов стали неотличимы от сиявших над долиной звёзд. «Томми бы это понравилось», — сказала Кейт. Моррис уставился в огонь. Я собираюсь бежать. Когда? Скоро. Сначала надо кое-что сделать. Что? Пламя бросала отцвет на его лицо. Он не ответил. Питерс найдет тебя и приведёт обратно. В этот раз не найдет. Он всегда находит. Моррис покачал головой. Я зайду попрощаться. Когда он скрылся в темноте, Кейт начала молиться. Хотя её приношения не уберегли Томми, она молилась, чтобы духи за ним присмотрели. Попросила духов выйти из леса и забрать его с собой. Ей даже показалось, что она их видела, краем глаза. Высокие фигуры терпеливо ждали на краю тьмы, сложив за спиной крылья.